и, усевшись в креслах, сказала лакею «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась, Веропална быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марье дмитне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени. — благодарствуете тетушка, — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. — Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел. сказавшие эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитрины и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам.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 — Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал. — Да, поверьте моей опытности. — Ла Патрия Ван Ту. — Отечество прежде всего. — Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья? — Вам она нравится? Воровара Павловна проворно спустила ее с плеч. — Она очень простенькая. — От мадам Будран. — От мадам Будран.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 — Вы очень добры, моя милая, но право мне совестно, совестно, — повторила с упреком Варвара Павловна. — Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью. Марья Дмитриевна растаяла. — Вы очаровательны, — проговорила она. — Да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки? — Как вы позволяете? — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умиленьем сложила руки. — Разумеется, ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я я вас познакомлю с моей дочерью. Марья Дмитриевна немного смутилась. — Ну, куда ни шло, — подумала она. — Она сегодня что-то нездорово у меня. О, Монтан, о... «Тетушка, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложила о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился.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 как и где носятся валаны, рюши, кружева, шу. Обещалась принести стклянку с новыми английскими духами «Виктория Сансе» — духи королевы Виктории, и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том,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 Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа лицо ее похудело, но она и слезинки не проронила. по «Поделом!»